глава четверт начало серьезной болезни на другой день в обычный час мариус вынул из шкафа свой новый сюртук свои новые панталоны свою новую шляпу и свои новые сапоги одевшись во все эти доспехи он натянул перчатки неслыханная роскошь и пошел в люксембургский сад по дороге ему встретился курфирак но он сделал вид будто не заметил его придя домой Курфирак сказал товарищам, «Я встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса, а в них и его самого. Он, должно быть, шел на экзамен. У него был замечательно глупый вид». Войдя в сад, Мариус обошел вокруг бассейна и посмотрел на лебедей, а потом долго стоял в созерцании перед статуей, у которой не хватало одного бедра, а голова совсем почернела от плесени. Около бассейна ему встретился буржуалец сорока, с порядочным брюшком. Он держал за ручку мальчика лет пяти и говорил ему, «Избегай крайностей, сын мой, держись на одинаковом расстоянии от деспотизма и анархизма». Мариус слушал, что говорил буржуа, потом он еще раз обошел бассейн и, наконец, направился в свою аллею, но медленно, как бы нехотя. Казалось, что-то удерживало и в то же время принуждало его идти но сам он не замечал ничего этого и думал, что держит себя как всегда. Войдя в аллею, он увидал на другом конце на их скамье господина Леблана и его дочь. Мариус застегнул сюртук доверху, обтянул его сзади, чтобы не было складок, не без самодовольства взглянул на глянцеватые складки своих панталон и пошел на скамью. Это шествие походило на атаку, в нем, несомненно, была надежда на победу а потому я и говорю, он пошел на скамью. Как сказал бы про Ганнибал, он пошел на Рим. Впрочем, Мариус проделывал все это машинально, причем течение его мыслей нисколько не прерывалось. В эту самую минуту он думал, что руководство к экзамену на степень бакалавра – необыкновенно глупая книга, что ее, наверное, составляли замечательные кретины, так как в ней разбираются как образцовые произведения человеческого ума – «Три трагедии Рассина» и только одна комедия Мальера. В ушах у него раздавался резкий звон. Приближаясь к скамье, он начал обтягивать сюртук, и глаза его устремились на молодую девушку. Ему казалось, что от нее исходит голубоватое сияние и заливает весь конец аллеи. По мере того, как он продвигался вперед, шаги его все больше и больше замедлялись. Приблизившись на некоторое расстояние к скамье, Но еще далеко не дойдя до конца аллеи, он остановился и, сам не зная как, вдруг повернул назад. Он сделал это совсем не думая, даже не сказав себе, что не дойдет до конца. Молодая девушка едва ли могла рассмотреть его издали и заметить, каким молодцом смотрится он в своем новом платье. Но он все-таки старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бодрый вид на случай, если бы кто-нибудь стал смотреть на него сзади. Он дошел до противоположного конца аллеи, повернул назад и на этот раз подошел немножко ближе к скамье. Ему даже удалось дойти довольно далеко, до скамья осталось только три дерева с промежутками между ними. Но тут он вдруг почувствовал, что не может идти дальше. Ему показалось, что молодая девушка нагнулась в его сторону. Он сделал страшные усилия и продолжал идти вперед. Через несколько секунд он прошел мимо скамейки, прямой, твердый, красный до ушей, не решаясь взглянуть ни направо, ни налево, засунув руку за борт сюртука, как какой-нибудь государственный человек. В ту минуту, как он проходил мимо самого опасного места, сердце его страшно забилось. Она была, как и накануне, в шелковом платье и креповой шляпе. Он услышал чудный голос, ее голос. Она спокойно разговаривала с отцом. Она была очень хорошенькая. Он чувствовал это, хоть не пробовал взглянуть на нее. «Она, наверное, отнеслась бы ко мне с уважением, — думал он, — если бы знала, что я автор рассуждения о Маркосе Абрегоне де Ларонда, которое Франсуа де Невшато выдал за свое и поместил в предисловии к своему изданию «Жильблаза». Он дошел до конца аллеи, который был почти около самой скамейки, потом повернул назад и снова прошел мимо прелестной девушки. На этот раз он был очень бледен. В сущности, он испытывал только самые неприятные ощущения. Он шел, удаляясь от скамьи и молодой девушки, и, будучи к ней спиной, надеялся, что она смотрит на него, и потому начал спотыкаться. Он не пытался подойти к скамье еще раз. Остановившись на середине аллеи, Он, чего с ним до сих пор никогда не случалось, сел и, посматривая в сторону, задумался. Не может же быть, чтобы люди, черным платьем и белой шляпкой которых он восхищался, остались совершенно нечувствительными к его блестящим панталонам и новому сюртуку. Через четверть часа он встал, как бы собираясь идти к окруженной орелом скамье. Но он стоял нерешительно, не двигаясь с места. В первый раз за все пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что господин, сидевший тут каждый день со своей дочерью, наверное, обратил на него внимание и находит странным его постоянные прогулки по этой аллее. В первый раз он также счел непочтительным назвать этого старика даже мысленно тем прозвищем, которое ему дал курфирак Несколько минут стоял Мариус, опустив голову и чертя на песке узоры тросточкой, которую держал в руке. Потом он вдруг повернул в сторону противоположную скамье, Леблану и его дочери и пошел домой. В этот день он забыл пообедать. Только в восемь часов вечера Мариус вспомнил об обеде, но так как было уже слишком поздно идти на улицу Сен-Жак, то он сказал «пустяки» и съел кусок хлеба. Прежде чем лечь в постель, Мариус вычистил свое платье и аккуратно сложил его.